Он зашел за кофейный столик и повернул Делакруа спиной к себе, чтобы надеть их. «Знаете, я в прошлом актер. Однажды играл заключенного в одном эпизоде «Беглеца» в первой серии с Дэвидом Янсеном. Роль была незначительной. Я сидел на скамье рядом с ним, вот и все. Видимо, подразумевалось, что я под наркотиком. Боск промолчал и мягко подтолкнул его к узкой двери трейлера. «Не знаю, почему мне это вспомнилось», — усмехнулся Делакруа. «Ничего», — сказал Эдгар. В подобных ситуациях люди вспоминают и более странные вещи. «Осторожнее на ступеньках», — предостерег Босх. Они вывели арестованного. Эдгар шел впереди него, Босх сзади. «Ключ есть?» — спросил Босх. «На кухонном столе», — ответил Делакруа. Босх вернулся к трейлеру и нашел ключи. Принялся отпирать шкафчики и в конце концов обнаружил коробку кошачьего корма. Открыл ее и высыпал все содержимое на картонное блюдце под столом. Корма было маловато. Боск понял, что потом ему придется позаботиться о коте. Когда он вышел, Эдгар уже усадил арестованного на заднее сиденье машины. Из двери соседнего трейлера смотрел мужчина. Боск повернулся, закрыл и запер дверь жилища Делакруа. Глава 36. Боск заглянул в кабинет лейтенанта Биллиц. Она, сидя боком к письменному столу, работала на компьютере, стоявшем на приставном столике, С письменного стола все было убрано. Биллиц собиралась домой. «Что?» — произнесла она. «Похоже, нам повезло», — сообщил Босх. Биллиц отвернулась от компьютера и промолвила. «Попробуй догадаться. Делакруа приглашает вас войти, садиться и делает признание». Босх кивнул. «Почти что так». Биллиц изумленно вытаращила глаза. «Неужели?» «Делакруа заявляет, что это дело его рук. Нам пришлось заставить его замолчать, чтобы можно было здесь записать его показания на пленку». Он как будто бы давно ждал нашего появления. Билет задала еще несколько вопросов, и Босх кончил тем, что описал весь визит в трейлер, в том числе и проблему отсутствия работающего магнитофона для записи признания Делакруа. Лейтенант выразила беспокойность и недовольство как неподготовленностью боска и Эдгара, так и тем, что Брэдли из ОВБ не вернула боску магнитофон. «Гарри, могу только заметить, что радоваться особенно нечему», — сказала она, — имею в виду возможность поставить под сомнение признание Делу так как его изначальные слова не записаны на пленку. «Если мы проиграем это дело из-за упущения со своей стороны?» Биллис не договорила, но в этом не было необходимости. «Знаете, я думаю, все будет в порядке. Эдгар записал дословно все, что он рассказал. Мы остановили его, как только получили достаточно оснований для ареста, а теперь запишем все на аудио и видео». Лейтенант как будто слегка успокоилась. «А зачитывание прав?» «Ты уверен, что мы на этом не погорим?» — произнесла она. Последняя фраза прозвучала не вопросом, а утверждением. «Не должны». Делакруа опустился в излияние до того, как у нас появилась возможность ознакомить его с правами, и после этого он продолжал говорить. «Иногда такое случается». «Готовишь таран, а перед тобой распахиваются ворота. Его адвокату при всем желании зацепиться будет не за что. К нам не придерешься, лейтенант». Биллиц кивнула, давая понять, что Боск ее убедил. «Было бы со всеми так легко», — усмехнулась она. «А как с прокуратурой?» «Сейчас туда позвоню». «Хорошо, в какой вы комнате, если я захочу понаблюдать?» «В третьей». «Отлично, Гарри». «Иди доводи дело до конца». Она повернулась к компьютеру. Боск отсалютовал и уже у самой двери остановился. Биллиц почувствовала, что он не ушел и спросила, в чем дело. «По пути туда я все время думал, чего можно было бы избежать, если бы мы отправились прямиком к нему». Они плясали бы вокруг него, собирая ниточки. Гарри, я понимаю, что у тебя на уме, но ты никак не мог знать, что этот тип спустя двадцать с лишним лет только и ждал вашего появления. Ты вел расследование правильно, и, случись себе начать все заново, опять действовал бы так же. Ты обкладывал добычу. То, что произошло с Брейшер, совершенно не связано с твоими методами».